Жорж Райт Отчаяние Да, это он, верхний предел, апофеоз отчаяния. Что если доверчиво блуждая в тёмных подземельях мироздания Вы обнаружите истины столь ужасные и отвратительные, что знание их обратит всё ваше существование в бесконечный кошмар. Все маршруты ведут в замёрзший вечный холод и пустоту. Какая тошнота отравления, подступающая к горлу рвотными спазмами, но и дающая в то же время надежду на последующее облегчение. А вязкая, муторная тошнота слабости после долгого тяжёлого сна в душном помещении, наполняющая едкой ватой грудь, сухой гадостью рот и пульсирующим свинцом голову. С одной стороны, меньше всего в таком состоянии хочется вставать и вообще шевелиться. С другой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 Застенная мысль. Аккумуляторы? Почему аккумуляторы? Разве дом не должен быть подключён к общей электросети? Всё же, даже такое освещение позволяло разобрать, что комната совсем не велика. За исключением койки, в ней были лишь шкаф у противоположной стены и столик у стены между ними. В четвёртой стене находилась дверь и ещё одна справа от шкафа. Окон не было вовсе.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 Тем не менее, он не мог превозмочь свою брезгливость. Эти твари всегда вызывали у него непреодолимое отвращение. Всегда? Кажется, это ещё одно воспоминание, прорвавшееся из его неведомого прошлого. Но тараканы, видимо, тоже всё-таки боялись человека. Вскоре они разбежались, какие-то прышмагнули в комнату, какие-то под занавеску, куда делись прочие, он не уследил.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 Человек беспомощно оглянулся по сторонам в поисках предмета, которым можно пришебить уродца, затем сердито напомнил себе, что имеются и куда более важные проблемы. Он повернулся к ещё не обследованной ванне. После всего уже увиденного особых надежд на работающую душу он не питал, но всё-таки отдёрнул занавеску и замер. Стену над ванной пересекала размашистая надпись, явно сделанная пальцем, щедро обмакиваемым во что-то тёмно-красное, -то только одно слово: "Отчаяние". От неряшливых букв вниз стекались давно засохшие потёки. Невольно проследив их направление, он опустил взгляд в ванну, и вот тут ему впервые захотелось закричать. Над дном ванны, красно-бурым от засохшей крови,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 За дверью действительно оказался коридор, скупо освещённый всё такими же тускло мерцающими плафонами. Окон не было и там. Тут он вспомнил, в каком виде выскочил из комнаты, и решил всё-таки найти хоть какую-то замену одежде. Выбор был невелик: пытаться что-то сорубить либо из клеёнки на койке, либо из занавески в ванной. Ситуация осложнялась тем, что ничего режущего у него не было, а рвать синтетический материал было бы непросто.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 Добром это не кончится, не кончится. Это не может кончиться добром. Отчаяние. Отчаяние, тоска и страх. Да вся атмосфера здесь, где к этому располагало, но было ещё что-то, помимо осознания того, что он проснулся, очнулся. Чёрт знает где, ничего не помня, по соседству с захлебнувшимся в собственной крови мертвецом. Покопавшись в куцах обрывки своей памяти, он с удивлением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 Тот же, впрочем, он получил доказательство, что ещё не описал полный круг. На очередной двери справа всё в той же манере, бура красным с потёками кровью. Признаю уже это, кровью было написано: "Убей себя сейчас". "Ямнадёрович", пробормотал он. Это было первое слово, сказанное им за то время, что он себя помнил.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 Похоже, ему не хватило ума убраться, когда она начала загостевать. Человек поднял с лабораторного стола обломок прозрачного полимера, некогда, вероятно, бывший частью экрана, и ковырнул им высохшее белёсое тельце. Паук упал на стол поджатыми ножками кверху. Ног, как и положено всем паукам, было восемь: три справа и пять слева. Человек вернулся в коридор. На сей раз он сознательно оставил дверь открытой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 Физика, лаборатория, мутанты. Всё это словно слилось вместе, высчербив из отсекшей его память стены ещё одно понятие радиация. Что если в этом всё дело? Если это странное здание, исследовательский центр, клиника стало жертвой некой ядерной аварии, поэтому здесь всё давно заброшено, и весь этот затхлый воздух пронизан медленной смертью. Если мутировали даже насекомые и пауки, куда более устойчивые к радиации, откуда-то он это знал, то человек здесь наверняка обречён. Поэтому и убей себя сейчас, пока ещё можешь сделать это без больших страданий. От лучевой болезни умирают в жутких муках. Ну зачем персоналу, спешно покидавшему здание после аварии, крушить оборудование?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 Бесконечная, безнадёжная усталость накатывалась от этих попыток рационально обдумать положение. Мучителен был сам процесс мышления. Никто не выжил. Вырвался вдруг словно выдох агонии из глубин сознания. Катастрофа затронула не только это здание, всё гораздо-гораздо хуже. На свете вообще не осталось людей. Никого. Только мучировавшие пауки и тараканы, и он никогда не выберется отсюда. Никогда, никогда.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 Его импровизированная юбка свалилась, но он рефлекторно успел подхватить падавшую клейонку. Через несколько мгновений он уже переводил дух, стоя под очередным мерцающим плафоном. Его никто не преследовал. В затхлом воздухе слышалось лишь его тяжёлое дыхание. Успокоившись, насколько это вообще было возможно в его положении, он привёл своё одеяние в порядок и снова двинулся вперёд. Скорее его усилия были хотя бы отчасти вознаграждены. Справа открылся проход, уводивший очевидно к центру кольца. Но не успел он порадоваться этому зрелищу, как заметил нечто иное, далеко не столь обнадёживающее. Это были кровавые следы босых ног, шачи по коридору ему навстречу и сворачивавшиеся в этот самый проход, и не только ног. Тут и там, между отпечатками ступней, Темнели крупные кляксы, кое-где сливавшиеся в целые дорожки, похожие на следы огромных червей. Так что версию о том, что кто-то просто прошёл по кровавой луже, приходилось отбросить. В этом случае, кстати, каждый следующий след был бы слабее предыдущего, чего отнюдь не наблюдалось. Нет. Кровь текла ручьями по ногам шагавшего, но он упорно шёл вперёд, превозмогая боль. Ладно, подумал человек,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 Но не это произвело самое тяжёлое впечатление на потерявшего память. Человек на полу был практически голый. Единственную его одежду составляла импровизированная юбка, свёрнутая из чего-то вроде грязной клеёнки. Точно такой же. Возможно, даже это и была вторая половина той самой. Значит, значит, он начался в той же комнате и пошёл.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 Одышавшись, он заставил себя вновь посмотреть на труп, то с беспощадной яркостью озаряемый очередной вспышкой, то снова становящийся едва различимым силуэтом во мраке. Вспыхивающий плафон каждый раз жутко отражался в вытаращенных глазах искажённого смертной мукой лица. И лицо, и грудь были перепачканы кровью, но не ощупывая, трудно было понять, есть ли там раны. Однако присмотревшись, потерявший память понял, что по крайней мере раньше они там были.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 Но так он наверняка промучился ещё дольше. Всё же надеялся остаться в живых? Или просто боль совсем лишила его способности мыслить здраво? Потому что всё бесполезно. Пришла откуда-то из-за стены невероятно тоскливо усталая мысль. Мысль, показавшаяся древней, как само время. Всё бесполезно. Отсюда нет выхода, даже такого. И следом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 Живли кто-нибудь из них до сих пор. Могли ошибаться, могли наконец быть просто безумны. Кто-то ведь крушился с тервинелой яростью приборы. И что там, кстати, было написано в разгромленной лаборатории? Какая-то явная бессмыслица на тему тьмы и света. Тем не менее, он вновь развернулся и пошёл вниз. Чуть было не побежал, тем более что лестница была достаточно крутой, но решил, что здесь надо всё делать с осторожностью. Лестница была такой же грязной и заброшенной, как и всё в этом жутком месте. Может быть, даже ещё грязнее. Скорее всего, в те времена, когда здесь всё работало, персонал пользовался лифтом, а лестница предназначалась лишь для аварийных случаев. От того и освещение имело такой оттенок. Он миновал несколько площадок с выходами, каждый раз замирая и прислушиваясь прежде, чем пройти мимо очередной двери, но решил дойти до самого низа. Если внизу окажется подвал, тогда он поднимется на уровень выше. Откуда-то возникла дурацкая мысль, что этот спуск неведомо куда, по грязной лестнице сквозь зловещий красный полумрак, напоминается шествие в ад. Да, стала быть концепцию ада он тоже вспомнил. Как впрочем и то, что никогда в неё не верил. Чушь, сказал он себе и на этот раз. Здесь всё совершенно материально, даже эти чёртовы твари-мутанты.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 Однако оставшаяся щель была достаточно широкой, чтобы в неё пролезть. За дверью было абсолютно темно. А на правой половине двери красовалась ещё одна надпись, сделанная тем же способом, в той же манере: "Не думай". О чём именно предлагалось не думать, осталось загадкой, так как часть двери ушла в стену. Человек попробовал сдвинуть с места тяжёлую створку, но с тем же успехом он мог бы дёргать скалу. Ладно. В конце концов, как известно, призывы не думать о чём-то конкретном на практике ведут к прямо противоположному результату. Он постоял, прислушиваясь, потянул носом. Никакого свежего дуновения, та же затхлая мерзость запустения, что и повсюду здесь. Наконец, набравшись храбрости и сжимая в руке своё единственное оружие табличку с острым углом, он протиснулся во тьму. Слабая надежда на то, что какая-нибудь автоматика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 Со здесь заброшено именно потому, что все люди, знавшие об этом месте, умерли, сошли с ума, впали в кому. Да ноче ну, пуха, не может такое огромное здание быть инициативой небольшой группы лиц, не отражённой в правительственных или корпоративных документах. Хотя, что он может сказать наверняка? Он, не помнивший даже как его зовут, он пошевелил лучом по полу в поисках брошенной таблички, нашёл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 Не похоже было, что жертва сопротивлялась. Её ноги стояли на полу, а не были подогнуты, как вышло бы, если бы её, уже умирающую, толкали вперёд, насаживая на трубы всё дальше и дальше. А главное, как должен был располагаться убийца, чтобы трубы не помешали ему сделать то, что он сделал, они бы упёрлись в его собственную грудь. Но ещё сложнее представить себе, что она сделала это сама.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 Он с сомнением поглядел на тускнеющий фонарик и всё-таки снова двинулся вглубь склада. Мелькнувшая у него мысль оправдалась. Через некоторое время он нашёл их большие квадратные люки в полу, точнее даже не люки, а площадки подъёмников, посредством которых грузы поднимались откуда-то снизу. Значит, это всё-таки не нижний уровень подземелья. Хотя, возможно, под зданием проходят туннели.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 причём более ярко, чем прежде. Это было так неожиданно, что он вздрогнул. Но тут же понял, что просто кое-где автоматика ещё работает. Желая поберечь батарею, он погасил фонарь. Обогнув шахту лифта, он оказался в коридоре. Здесь тоже щёлкнуло, но свет не зажёгся. Может быть, в следующей секции сработает, подумал человек и сделал несколько осторожных шагов вперёд. Повод для осторожности, кажется, был. Пол под ногами был не просто грязный, он оказался какой-то жирный, местами скользкий. Это не была кровь, ни засохшая, ни даже свежая это, было нечто иное, и запах. К общей атмосфере затхлости и запустения здесь примешивалось что-то ещё, что-то тяжёлое и неприятное. Не запах разложения, нет.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 Кое-где, вспучив и разорвав искусственное покрытие, топорщились уродливые, покрытые слизью грибы, похожие на куски абортированных эмбрионов. Но не это было самым скверным. О нет, это был всего лишь фон, почти не отложившийся в сознании и потерявшего память. Ибо тот, парализованный ужасом и отвращением, таращился на то, во что в темноте едва не уткнулся носом.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 Кожу с неё содрали почти полностью, лишь в нижней части тела с богрогового мяса кое-где свисали полуоторванные лоскуты. Может быть, изстязателю не хватило времени или его что-то отвлекло. Но особенно жутко выглядела круглая голова с выкоченными шарами лишённых век глаз и оскаленными в последнем крике безгубыми челюстями. Ног не было вовсе. От бёдер осталось лишь месиво кровавых, в потёках жирлохматьев, из которых торчали желтоватые кости, а всё что ниже было похоже даже не отрублено, а попросту выломано из коленных суставов. Живот мученицы был в спорах, и кишки, вывалившиеся в разрез, свисали наподобие безобразного бугристого вымени. В её растянутые в стороны руки впивалась тонкая, но очевидно прочная проволока. В зарезавшее запястье практически до кости. Левая была привязана таким образом к кронштейну, на котором, возможно, когда-то была установлена камера наблюдения, а правая к вентиляционной решётке в противоположной стене. Вентиляция здесь, кстати, не работала, как, похоже, и во всём здании. Трудно сказать, сколько продлилась её агония. Но теперь в этом истерзанном и изувеченном теле вновь обреталась жизнь.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 Как раз так, чтобы Распятая могла это видеть, и вполне возможно, её же собственной кровью была написана ещё одна фраза. Фраза, которая менее всего соответствовала увиденному в этом коридоре и вообще во всём этом проклятом здании. Смерти нет. Он понял это лишь тогда, когда почти совсем задохнулся от быстрого бега вверх по крутой лестнице. Он повалился на колени и упёрся руками в ступеньку перед собой, шумно и тяжело дыша. Сердце колотилось так, словно вознамерилось разломать рёбра, прорвать кожу и шлёпнуться мокрым шматком мяса на грязную площадку, с тем самым звуком, с которым шлёпались сорвавшиеся с трупа псевдочерви. Он вновь постарался выбраться из липкого омута паники и рассуждать логично.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 или другого оборудования. И за счёт этого больше энергии стало поступать оставшимся. Тогда вся эта иллюминация ненадолго. Но даже такой вариант был не самым худшим. Может, может всё это место пробуждается? Не как больной, выходящий из комы, а как вурдалак, заворочившийся в могиле. Он дошёл до конца коридора и снова оказался во внешнем кольце и замер. Откуда-то слева доносились глухие удары. Он постоял на месте, вновь остро сожалея, что остался без всякого оружия. Лёгкий фонарик на эту роль никак не годился. Но теперь возвращаться за табличкой тем более не хотелось. Подумав, он пришёл к выводу, что между ним и источником этих звуков имеется преграда, иначе удары слышались бы более чётко. Приложив руку к внутренней стене кольцевого коридора, Он почувствовал, как она слегка вздрагивает в такт. Впрочем, вибрация явно приходила издалека. Едва ли это кого-то бьют головой об стенку, хотя теперь он бы и не удивился и этому. Скорее кто-то или что-то рвётся наружу сквозь запертую дверь. Но что будет, когда оно вырвется? Всё же он пошёл налево, навстречу звукам. Лучше любая прямая опасность, чем неизвестность. Если там рвётся на свободу такая же жертва, как и он сам, он её выпустит. Если же напротив, а кажется, что в ловушку попал убийца или ещё какая-то тварь, скажем, очередной мутант, только уже далеко не насекомых размеров, тогда он постарается напротив, укрепить дверь или что там удерживает эту штуку. Но как он это определит? Переговорив через дверь? А если убийца, каким бы безумным он ни был, убедительно прикинется жертвой,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 Никакой иной одежды или обуви не было. Из-под бинтов на голове в нескольких местах длинными уродливыми прядями выбивались чёрные волосы, потерявшие память невольна отпрянул. "Кто ты?" хрипло выдохнул он, вновь вскидывая перед собой бесполезный фонарик словно меч. Фигура, обретя равновесие, резко обернулась в его сторону. Похоже, она была испугана не чуть не меньше. "А ты?" спросила она.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 Под бинтами опять-таки осталось неясным. Он вспомнил про бумажку, которую всё ещё держал в руке вместе с фонариком. Слушай, тебе что-нибудь говорит фамилия Поплавска? Профессор Поплавска? Подумай. Нет, покачала головой она. А кто это? Тогда может быть Лебрюн, Харт, Ковалёва наконец. Нет, на монастыре-то место уж тем более не похоже.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 Перед глазами вновь возникло видение распятый в коридоре, и он содрогнулся. Впрочем, Еве, судя по всему, тоже основательно досталось. Болит? участливо спросил он, кивая на её окровавленные повязки. Немного. Должно быть, поранилась, когда билась о дверь, надо же. Только теперь заметил. А старые раны? Нет, видимо, всё зажило. Я даже пыталась снять повязки, но Они не снимаются, кивнул Адам. Та же история. Я так боюсь за своё лицо, призналась она. Болеть-то не болит, но вдруг там под бинтами всё изуродовано. Нам сейчас не о красоте думать надо, проворчал он, подумав про себя о женщине. Ладно, давай думать о том, как отсюда выбраться. Что ты всё-таки знаешь? Он коротко рассказал ей, что успел повидать.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 Дорога наверх оказалась намного короче, чем вниз. Всего два уровня. Войдя на верхний, они оказались между лифтом и ещё какими-то раздвижными дверями. Никакого коридора здесь не было. Нек когда эти двери были очевидно закрыты, но кто-то раскурочил их, вбив, судя по покорёженным краям, какой-то грубый клин между створками, а затем раздвинув их с помощью рычага. Впервые мика дам обрадовался, что им не придётся проделывать ту же работу тем более что своё орудие штурмовавшее унёс с собой но тут же понял что если бы их предшественник таким образом выбрался на свободу спасатели или кто там ещё из внешнего мира уже побывали бы здесь судя по лежавшему на всём слое пыли в злом произошло давным-давно внутри было темно но не совсем в мраке светились какие-то огоньки неужели звёзды снаружи ночь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 Нежи луч выхватил из темноты приборную консоль, протянувшуюся вдоль противоположной входу стены, а перед ней стояли два высоких кресла с подголовниками. Задержав луч на левом кресле, Адам увидел неподвижно свисавшуюся с подлокотника руку. Он ожидал увидеть нечто подобное. Адам и Ева подошли ближе. В обоих креслах сидело по человеку. Слева мужчина, справа женщина. Почему-то в одном нижнем белье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 По-моему, воткнула пальцы через глазницы прямо в мозг. Да что ж здесь такое произошло? Голос Евы был близок к истерике. Может, здесь в воздухе какая-то дрянь, от которой у людей сносит крышу. Она сделала движение, чтобы бежать прочь, но Адам поймал её за руку. Если бы так, оно давно распространилось бы по всему зданию. Двери-то вскрыты. Так и распространилось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 ключевые поясные если бы это было наземное сооружение сидящим за пультом не пришлось бы пристёгиваться здесь нет невесомости значит мы летим с ускорением или здесь действует искусственная сила тяжести или ещё какой-то физический принцип, о котором мы не помним а может мы уже сели может но это вряд ли адам снова смотрел на большой экран Он не помнил практически ничего из астрономии, но не сомневался, что подписи под яркими кружочками это названия звёзд. И всё же эта карта была необычной. Плотность звёзд понижалась от краёв к центру. В центре же находилось довольно крупное пятно, очертаниями напоминавшее бабочку. Чётких краёв оно не имело, но чем ближе к центру, тем было светлее. На периферии пятна ещё виднелось несколько звёзд.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 Если кто-то из экипажа остался жив и здоров, то где они? Почему не пытаются чинить корабль? Почему бросили нас? Меня так и вовсе заперли. Хм, не думаю, что кто-то остался жив, покачал головой Адам. Во всяком случае, нормальный. Слишком уж всё здесь заброшено. Может быть, кто-то помог нам, но был убит потом. А может, потеря памяти была мгновенной, и мы ещё успели перевязать друг друга. Теперь нам больше не откуда ждать помощи. А зачем было меня запирать? Чтобы защитить от тех, кто ещё бродил снаружи, пожал плечами Адам. Если это сделал я, то понятно, почему я не запер сам себя. Видимо, надёжно это можно было сделать только сломав замок, и я боялся, что потом не выберусь. Всё-таки вдруг кто-то из безумцев ещё остаётся в живых. Не знаю.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 Тот, кто раздёл пилотов, проявил уважение к их телам. Ну, не знаю. Может быть, это безумие настигало не всех одновременно. А я вообще не уверена, что твоя гипотеза с помешательством верна, и что все эти смерти и разрушения дела человеческих рук. А чьих? Хочешь сказать, у нас на борту чужой? Скептически усмехнулся он. А почему бы и нет? Мы всё-таки побывали на этой глызе.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 Но так было ещё хуже. Откуда-то из самых тёмных глубин сознания, где даже у самого здравомыслящего человека таится иррациональное, поднималось ощущение, почти уверенность, что скрывшийся во мраке мертвец, пользуясь своей невидимостью, сейчас пошевелится, начнёт беззвучно подниматься в кресле, протянет обглоданные руки к поживе, которую он наконец-то дождался. Видите, недаром же было написано кровью поперёк ведущей в рубку лестницы: "Не ходи туда". Адам попытался отогнать наваждение и заставить себя мыслить рационально. "Пожалуй, ты права насчёт посадки на глязе или где-то ещё", медленно сказал он. Все эти твари, пауки и тараканы ещё могли мутировать из обычных Я-то не могу себе представить, откуда им взяться на звездолёте. Не могли же его не продезинфицировать перед стартом. Но другие, эти помеси червесных насекомыми, на Земле ничего подобного нет. Ты так хорошо помнишь, что есть на Земле? Нет, но есть разница между забыл и никогда не знал.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 Ты имеешь хоть какое-то представление о том, как тут всё устроено? Мы и даже не помним, что люди вообще умеют летать к звёздам. Ну, может, мы найдём не только инструменты, но и инструкции, неуверенно возразила Ева. И потом, что-то нам всё-таки удаётся вспомнить, хотя она замолчала. Что, хотя? Мне страшно. Неудивительно.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 Вот мы и пришли, и что? Узнали, что мы на корабле. И что в этом плохого? Хотя, да, конечно. Узнать, что мы в миллиардах миль от Земли, на мертвом звездолете не управляем, а несущимся все дальше и дальше в бесконечную пустоту. Если верить карте, здесь даже звезд нет. А если бы мы этого так и не узнали, разве наше положение изменилось бы к лучшему? Может... Умерли бы в неведении, вздохнула Ева. Как вот эти и остальные? И два ли хоть кто-то из них умер легко? И вообще, предупреждён значит, вооружён. Ладно, перебила Ева. Все эти разговоры только приводят в отчаяние. Он вздрогнул, услышав это слово. Давай искать инструменты и инструкции других выживших. Хоть что-нибудь. Они вышли из рубки, ещё напряжённее вслушиваясь в тишину злосчастного корабля. Но до них по-прежнему не доносилось никаких звуков, если не считать электрического потрескивания огнизирующих плафонов. Впрочем, теперь Адам уже не сомневался, что их свет за последнее время сделался несколько ярче. Он не знал, чем это можно объяснить и чем это чревато, как впрочем и всё то, что происходило на этом проклятом звездолёте.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 Кои где среди изродванных обломков валялись дохлые тараканы-мутанты, и вяло ползали их ещё живые собратья. Я, думаю, вдруг этот разгром унесли не безумцы и не чудовища, сказала вдруг Ева. Что если всё это сделано совершенно сознательно? Кем? Криво усмехнулся Адам, презрительно выискивая место, куда поставить ногу. Террористами-самоубийцами члены моей экипажа, которые поняли, что этот корабль не должен вернуться, никогда не должен попасть на землю и вообще на какую-нибудь обитаемую планету. Поэтому они направили его в беззвёздное пространство, а потом Ну зачем? Чтобы на Земле не повторилось то же самое, что здесь, пожала плечами она. Из-за этих тварей. Та ну чушь. Даже если они заразны, существует же карантинные меры.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 Но тут же всерьёз задумался над этой идеей. Микрофаги, вызывающие у куда более крупных живых существ неконтролируемую тягу к насилию и таким образом обеспечивающие себя запасами падали и квартирами. Он вспомнил распятый труп женщины, превращённый в огромный муравейник, улей, и его передёрнуло.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 Он беспомощно оглядывал своё облепленное намертво присохшими повязками тело, словно ожидая увидеть, как нечто шевелится и ползает под кожей. Может, под повязками как раз оно самое и есть, ходы проделанные личинками. "Ах, ото же тебе было высказывать гипотезу, которую мы не можем проверить и без того точно". "Ага, сам говорил, предупреждён значит вооружён", припомнила ему Ева, но без всякого извинительного торжества в голосе. Та скай страх грызли её изнутри похуже любых червей. Ладно, давай уже пойдём дальше и будем делать хоть что-нибудь, а то я и впрямь с ума сойду. Они вышли в коридор, огибавши шахту лифта, и двинулись к следующей двери. Между прочим, ты заметил ещё одну странность? спросил Адам. На таком большом корабле на дверях нигде нет табличек. Конечно, экипаж должен был и так знать, где что, и всё-таки здесь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 На нём были трусы и ботинки, но больше никакой одежды. Его голова превратилась в бурое месиво, где между клочьями слипшихся от крови волос торчали острые обломки костей, доходившие максимум до висков. Вся верхняя часть черепа была размазжена полностью, а покрывавшая её кожа разорвана, и растерзанный мозг наполовину вытек на пол из этой жуткой дыры.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 Он сделал всё сам, и надпись тоже, поэтому она такая кривая. Неужели человек в таком состоянии ещё способен писать, с каждой буквой выковыривая из своих мозгов по куску? Человеческий мозг обладает очень большим запасом надёжности. Откуда-то эта информация всплыла в памяти Евы. Может погибнуть целое полушарие, а личность всё ещё будет сохраняться.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 Мне кажется, это значит микрокосм. Микрокосм прав ин макрокосмо. Вот что он пытался написать. Когда-то давно я слышал эту фразу, но не могу вспомнить, что она означает. Что-то средневековое. Припомнил Адам. Кажется, представления алхимиков о том, что человеческая природа тождественна природе вселенной.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 Если они, как и мы, пережили катастрофу, могли бы оставить какие-то указания для других выживших. А осмысленные указания, не такую вот белеберду. Он кивнул на стену. Скажем, место сбора там-то. Разве мы оставляем для кого-то указания? Хм. Смутился Адам. А ведь верно. Мне это не пришло в голову. Так может начнём? Хм, не думаю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 Ну да, и даже если он внутри чист, это ещё ничего не говорит о нас. Но всё равно. Адам сел на корточки и перевернул мертвеца на спину. Вот уж никогда не думал, что мне придётся вспарывать живот коллеги его же костью, подумал он. Впрочем, строго говоря, он не знал, о чём думал в том своём прошлом, отсечённом стеной, но вряд ли действительно об этом. Он вонзил костяной зубец в неестественно бледный, покрытый курчавыми волосками живот. Плоть сначала глубоко промялась, не поддаваясь, и из орта мертвеца вырвался тяжёлый вздох. Адам вздрогнул и обмер, но тут же сообразил, что это просто вышел выдавленный им воздух. Он нажал ещё сильнее, и кожа лопнула, разойдясь жутким богровым ртом. Крови не было, она давно свернулась.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 Настоящих червей, ни земных, ни, что самое главное, здешних, видно, однако, не было, но чтобы действительно убедиться в их отсутствии, придётся всё здесь порезать и заглянуть в каждую кишку. Ну что там? Потеряла терпение Ева. Несколько раз она бросала презрительные взгляды в его сторону, но приблизиться не решалась. Пока вроде ничего. Ни каких личинок, ни яиц или что там ещё бывает. Сейчас я вскрою его кишечник. О, это ещё что? Из разреза, сделанного под самым желудком, высунулось нечто белёсое. Рука Адама дрогнула, но он тут же понял, что ни на что живое это не похоже. Он располосовал покрытую слизью трубку дальше и двумя пальцами вытащил из неё смятый и слипшийся комок бумаги. "Кажется, нам послание", пробормотал Адам. "Ты в самом деле так думаешь?"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 Буквы были достаточно хорошо различимы, на сей раз отпечатанные, а не рукописные. Текст не имел ни начала, ни конца. Вщей теории тёмной материи энергии Бернштейна-Вонга, Nobpr по физике 2063, показавшей, что тёмная материя на самом деле не является некой особой материей, как считалось ранее, но представляет собой особое состояние, в которое может переходить обычная материя, Причём переход является полностью обратимым. Широко распространённое представление, что объекты в данном состоянии способны перемещаться со скоростями, многократно превышающими скорость света, на самом деле не вполне точно. В действительности тела в тёмном состоянии подчиняются уравнениям обобщённой квантовой теории, откуда в частности следует, что такое тело не имеет фиксированной координаты в континууме, не даже фиксированной проекции на континуум. Его местоположение представляет собой суперпозицию всех возможных координат, вероятность которых описывается некоторой трёхмерной функцией распределения фи, зависящей от кривизны континуума в каждой точке и конфигурации поля тёмной энергии. Полёт тёмного корабля, соответственно, в действительности представляет собой переконфигурацию поля тёмной энергии таким образом, чтобы на момент схлопывания волновой функции корабля, что происходит при отключении поля Функция φ имела значение выше порогового в окрестностях точки прибытия. Как было показано Козельским в 2065-й, для любой конечной точности σ можно за конечное время и при приложении конечной энергии осуществить переконфигурацию поля таким образом, чтобы корабль вернулся в стандартное состояние в пределах заданных координат с точностью плюс-минус σ. Положения теории были экспериментально подтверждены группой Калкрина, 2070, 2071, что стало отправной точкой для программы Гиперион. В 2077 беспилотный зонд Гиперион-1, оснащённый генератором Калкрина, обследовал систему звезды Глизе 581 и успешно возвратился на Землю. Вместе с тем, общая теория тёмной материи и энергии, даже имея уже экспериментальное и практическое подтверждение, по-прежнему не даёт ответа на ряд вопросов. Сущность тёмной энергии остаётся спорной. Остаётся нерешённой проблема космологической константы, согласно которой наблюдаемая в гравитационных взаимодействиях интенсивность тёмной энергии во Вселенной на 120 порядков ниже расчётной. Бернштейн объясняет это тем, что большая часть тёмной энергии не проявляет себя гравитационно. Для объяснения такого положения дел им был предложен ряд гипотез ни одна из которых однако в настоящее время не является общепризнанной. Критике этих гипотез в частности посвящены работы Миллера 2065 и Бернбаума 2069. Чань 2067 и 2069 предложил альтернативное объяснение, согласно ко Тима быстрее света. Пробормотал Адам дочитав. Не такое-то выходит и бред. Значит, мы на корабле с двигателем Калкрина сделали практически вывод Ева. Но тут ведь сказано, что полёт Глизе 581 прошёл успешно. Беспилотный, напомнил Адам. После этого послали пилотируемый корабль. И вот тут что-то пошло не так. Насколько я понимаю, мы не вышли вовремя из тёмного состояния в обычное пространство.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 никакой из тёмного состояния радиограмму тоже не отправить линейно пробормотал вдруг ева что картинка в рубке если она и впрям линейная хотя бы приблизительно если провести линию через солнце ближе 581 и центр экрана то получается что солнце дальше от нас чем ближе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 иначе нас бы туда. Жизнь в системе Глизея 581 обнаружена зондом Гиперион-1, произнёс вдруг спокойный мужской голос. Оба человека вздрогнули. Ева бросила дикий взгляд на мертвеца, ей показалось, что это заговорил он. Но оскаленные челюсти трупа оставались неподвижны. Голос же продолжал звучать. Из семи планет системы к потенциально обитаемым относятся третье, четвёртое и пятое.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 Кто ты? крикнула Ева, задирая голову к потолку. Спокоен. тихо ответил Адам. Каким-то образом активизировался голосовой интерфейс информационной системы. Остаётся открытым. продолжал голос. Состав атмосферы и практически отсутствие магнитного поля на четвёртой планете делают её, по всей видимости, непригодной для жизни. Никаких признаков таковой не обнаружено.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 Что-то щёлкнуло, и голос замолк. Гиперион-3, громко и отчётливо произнёс Адам. Информация о корабле Гиперион-3, ход экспедиции, члены экипажа, диагностика, чрезвычайные ситуации на борту. Но его призывы остались без ответа. Повреждённая система умерла так же неожиданно, как и пробудилась. Проклятая железяка. Устало выдохнул Адам. Да, без выражения откликнулась Ева. Проклятые. Мы прокляты с самого начала. Калкрин вонкну на Камура, все, кто имел отношение к этому проекту. Не все, возразил Адам. В распечатке упоминались и другие учёные: Бернштейн, Козельский, кто там ещё? Миллер. Наверное, это теоретики, ответила Ева.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 А вот обуви на них не было, только носки. Слева мужчина, справа женщина, а последнем, впрочем, можно было догадаться только по фигуре, ибо её лицо скрывали окровавленные повязки, точнее, то, что осталось от её лица. Ну вот, мы и нашли тех, кто раздел пилотов, пробормотал Адам. Ты ты видишь, чем они связаны? Выдвинула из себя Ева, стараясь не смотреть.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 Взгляне ей, головы крепко привязаны к подголовникам, но правые руки свободны. Здесь только одна пила, заметила Ева, бросив ещё один взгляд. Да, очевидно, им пришлось пилить друг другу голову по очереди. А вот ложек хватило, чтобы вычёрпывать друг другу мозги одновременно. Ну иначе бы и не получилось. По-твоему, я его передёрнула, они это ели?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 стояла цифра 3. В синем круге красовалась рука, протянутая к разметавшей лучи звезды. Должно быть, дизайнер эмблемы считал, что картинка получилась гордой и обнадеживающей. Адаму однако показалось, что это рука утопающего, тщетно хватающаяся за воздух в последнем отчаянном жесте. На левом нагрудном кармане комбинезона тоже была эмблема, но её было почти невозможно различить под коркой крови.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 Но она должно быть уже и не слышала его, а может, не воспринимала слов. Нет, угрюмо подумал Адам. Я не брошу всё и не побегу за ней только потому, что у неё бабье истерика. Сначала надо обследовать всё здесь. Он положил осколок черепа на колени мёртвой и расстегнул её левый карман. Что тут? Расчёска. Да уж, навести красоту это для него сейчас самое важное. Тем более, что и зеркало-то по близости нет. Он сунул бесполезный предмет обратно. А в правом что? Кажется, пусто. А, нет, что-то есть. Ручка. Сейчас редко кому приходится писать от руки, это он помнил. Но очевидно, в экипировку космонавтов подобный предмет всё-таки входит. Пригодится ли ручка ему? Кто знает, но у него нет ни третьей руки, ни карманов. Переодеться в комбинезон мертвеца?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 ген это должно быть генератор. Генератор Калкрена, он же двигатель Гепериона. У кораблей прошлого двигатели располагались в корме, но у тёмного звездолёта иной принцип движения. Он путешествует за счёт поля тёмной энергии, окутывающего корабль. Адам бросил почти машинальный взгляд на безголовое тело на кушетке, затем, озарённый идеей, подошёл ближе попытался свисти вместе ободранные до мяса края распотрошённого живота приложил чертёж сверху да кожу определённо срезали отсюда если этой женщине повезло к тому моменту она была уже мертва почему кстати чертёж перевёрнут её что подвешивали за ноги адам не стал брать жуткую картинку с собой а тот парень таскал её в кармане Да и теперь он мёртв, ему вычерпали ложкой мозги. В конце концов схема достаточно проста, запомнить не сложно, если только он снова не потеряет память. Он бегло осмотрел медпункт в поисках скальпелей или чего-нибудь подобного, способного служить лучшим оружием, нежели острый обломок затылочной кости. Но увы, похоже, что большинство медицинских инструментов тоже было уничтожено вандалами, грабившими корабль. Еле по крайней мере куда-то унесено. Пила, которой вскрывали черепа для нанесения быстрого эффективного удара, явно не годилась. Вздохнув, он снова взял своё костяное оружие. Хотя он уже сам не знал, верит ли ещё в бродячих по кораблю убийц. Если только не взбесится сама Ева, а она, кажется, уже не так деликат от этого. Он вышел в кольцевой коридор, затем в проход к Лифту и несколько раз громко позвал её.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 Он обошёл вокруг шахты лифта, заглянул в противоположный коридор, теперь освещённый из конца в конец. Мертвец со впоротым животом лежал на прежнем месте, и насколько мог судить Адам с такого расстояния, в прежней позе. Кольчитая тварь, конечно, давно ползла. Знать бы, где она теперь ползает. Меньше всего хочется наступить на такое неожиданно. Если бы я был охвачен неодеянием и страхом женщиной, побежал бы я в сторону трупа спросил себя Адам и сам себе ответил: "Нет, значит, всё-таки на лестницу". От выхода на лестницу он вновь позвал свою спутницу и мрачно подумал, что если на корабле всё-таки есть кто-то ещё, они делают всё, чтобы облегчить врагу задачу. Ну, наверх или вниз? Вряд ли она решилась спрятаться в рубке, хотя кто знает, на что она способна в таком состоянии. Подождав ещё несколько секунд, он всё-таки двинулся вниз, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше. Ева могла забрести в любой из отсеков, в любое из помещений. Он решил всё же сначала пройти всю лестницу до конца, продолжая окликать пропавшую. Потом, если это не поможет, придётся последовательно обходить уровни. Заодно и узнает, что делается там, где он ещё не был. Впрочем, в том, что ничего хорошего там не делается.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 И тут же понял, что поторопился с выводами. Женщину било дрожь, но она была жива, или это была дрожь агонии? Но нет, она, упёршись руками в ступени, медленно подняла голову и посмотрела на своего товарища по несчастью взглядом изтезаемого детьми зверька. Из рта на перевязанный подбородок текла кровь. Ты ранена? Нет, произнесла она пустым равнодушным голосом. А это что?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 А ты, если хочешь, можешь и дальше валяться на лестнице и ждать, пока вон оттуда приползут червяжуки и сделают в тебе гнездо. И он двинулся вверх по лестнице, не оглядываясь. Через некоторое время, по шлёпающему звуку шагов, он понял, что Ева всё-таки идёт за ним следом. Схема не подвела.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 никак, ни наоборот. Всё ещё не веря, он всё-таки перебросил рубильник в верхнее положение. Ровным счётом ничего не изменилось, затем вернул в нижнее. Ну да, правильно. Именно напротив нижнего положения стоят буковки выкл. И лишь затем он обратил внимание на показания индикаторов на щите. Мощность главного контура 0. Мощность резервного контура 0. Остаток топлива 0.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 Да за что ж ты несёшь? Господи, ну я же говорила, что ты осёл, чем ты слушал? Это одиннадцатый местный корабль. Ты имеешь в виду тот список? Причём тут список? Сколько трупов мы нашли? 8 плюс в медуп пункте 11. Ошарашенно понял Адам. Вот именно. Нет, он потряс головой. Этого не может быть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 Глизе 581 всего в 20 световых годах от солнца. Должно быть, она вспомнила это. А мы? Ты видел, как далеко мы забрались? Первый звездолёт просто не мог быть рассчитан на такой далёкий путь. Может быть, изображение в рубке ошибка, сбой компьютера, тем более учитывая, как здесь всё крушили. И на самом деле мы давно вывалились в обычное пространство и дрейфуем там с досветовой скоростью. Мы ведь не знаем, что на самом деле творится снаружи.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 А мы были уже много где, и... Я уверен, все можно объяснить. Идем. Куда? В медпункт. Ты же сама убежала оттуда. Да, а теперь хочу кое на что повнимательней посмотреть, да и тебе показать. Она развернулась и пошла к лестнице, и теперь уже он вынужден был поспешить следом. Между прочим, язвительно заметил он, шагая вверх по крутым ступеням, если мы призраки, то почему топаем по лестнице?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 Через пару минут они вновь вошли в помещение медпункта. На этот раз Ева решительно подошла к мёртвой женщине в кресле и принялась отчищать от крови бирку с её именем. Адам пожал плечами и занялся тем же по отношению к мужчине. Линда Эверет прочитала, Ева закончив работу. Виктор Адамсон. Сказала бы как положено, очень приятно, но это не слишком подходит к ситуации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 Не верю, упрямо повторил Адам, глядя на распиленное пополам лицо своего двойника. Чушь, бред, не может быть. Ну, давай пойдём в рубку, осмотрим пилотов тщательнее, чем в прошлый раз. Ещё предложи следственный эксперимент: выгрызть кусок из руки трупа и сравнить следы. Его передёрнуло. Я ни на чём не настаиваю, Виктор. Не называй меня так. Двигатель не работает, топлива на нуле.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 начиная от обычной путаницы, в том числе злонамеренной, и кончая: "Но даже если твоя безумная версия верна, и я умер, я же не мог умереть два раза". Не знаю. Теперь уже ничего не знаю. Всё это кажется каким-то морыком. "Я реален, чёрт побери!" заорал Адам и с размаху ударил трубку кулаком в лицо. Несколько плохо державшихся зубов провалились в мёртвый рот, один из них повис под губой на кровиной прожилке.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 Я не хрен в призрак. Виктор, Адам, прекрати. Ева пыталась хватать его за руки, но он отшвырнул её. Живая женщина, не удержав равновесия, упала на колени мёртвой, сидящей в правом кресле, и та от толчка уронила ей голову на плечо, клацнув зубами. Адам ударил беспомощный труп пилота ещё дважды, затем бессильно уронил руки. В разбитом лице мертвеца теперь уже трудно было узнать его собственное, но это не спасало.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 не видя куда идёт, шатаясь как пьяный. Адам! Ева выбралась из объятий покойницы и нагнала товарища у выхода из рубки. Почти силой она развернула его, чтобы он не упёрся лбом в полузакрытую дверь. И тут в тишине раздался звук, которого они менее всего могли ожидать. Открылись двери лифта.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 Впрочем, простоял он недолго, какую-то долю секунды, а затем повалился вперёд и никак не попытавшись смягчить падение, грянулся на пол. Звук, с которым его лоб с размаху ударился о пол, заставил вздрогнуть обоих свидетелей. Адам первым протиснулся между дверями и присел рядом с упавшим. Затем поднял безнадёжный взгляд на Еву. Мёртв, поняла та. Причём давно, видимо.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 И вскорь ему уже даже не нужно было смотреть на кровавые буквы, один вид которых наполнял болью шрамы на пальцах.